Глава третья. Око дракона. Обет верности. Рейслин стоял в узкой двери фургончика, озирая золотыми глазами залитый солнцем лес. Все было тихо. Праздник середины зимы миновал, ничто не нарушало неподвижности снежного одеяла, укрывшего землю. Спутники и те разошлись по делам. Рейслин мрачно кивнул. Великолепно. Повернувшись, он скрылся в фургончике и плотно притворил дверь. Вот уже несколько дней друзья никуда не трогались с этой поляной в лесу на окраинах Кендермора. Путешествие подходило к концу, везло им пока невероятно. Сегодня они двинутся дальше и под покровом ночной темноты направятся в Устричный. У них было достаточно денег, чтобы нанять целый корабль, и еще оставалось, чтобы купить всевозможных припасов и прожить с неделю в гостинице. Нынче после полудня они дали свое последнее представление. Перешагивая через кое-как набросанное имущество, молодой маг прошел в заднюю часть фургона. Взгляд его привлекло сверкающие блестками алые одеяния, висевшие на гвозде. Тика порывалась убрать костюм, но маг на нее зарычал, и она, пожав плечами, оставила одеяние на месте и ушла в лес. Она знала, что Карамон не даст ей долго скучать в одиночестве. Худая рука Рейслина потянулась к одеянию. Длинные пальцы, с сожалением погладили переливчатую, расшитую блестками ткань. Ему было жаль, что все кончилось. — Я был счастлив, — пробормотал он в полголоса. — Как странно. Много ли было в моей жизни дней, о которых я мог бы сказать, я был счастлив? В детстве? Нет. А эти пять лет, после того, как они искалечили мое тело, исказили мое зрение? С другой стороны, я и не стремился к счастью, ибо что есть счастье по сравнению с моей магией? И все же, все же каким блаженным покоем были полны эти несколько недель? Несколько недель счастья. Вряд ли это когда-нибудь повторится. Особенно после того, что я сейчас совершу. Какое-то время Рейстин еще держал в руках облачение, потом скомкал его и отшвырнул в угол. И прошел немного дальше, туда, где он отгородил себе занавесками отдельный покойчик. Войдя внутрь, он плотно задернул за собой занавески. Ну вот и отлично. Никто не потревожит его здесь в течение ближайших нескольких часов, вернее сказать, до темноты. Тани с речным ветром отправились на охоту. Карамон тоже собрался якобы на охоту, хотя все знали, это был только предлог для того, чтобы побыть в лесу с Тикой наедине. Золотая луна готовила съестное в дорогу. Да, никто не должен был его побеспокоить. Мак удовлетворенно кивнул. Усевшись за небольшой откидной столик, сооруженный для него карамоном, Рейстен бережно вытащил из самого сокровенного кармашка своих одежд неприметный с виду мешочек. Самый обычный мешочек, если не считать того, что в нем хранилось око дракона. Худые, обтянутые кожей пальцы дрожали, распутывая тесемку. Потом Рейстен запустил руку вовнутрь, нащупал око и извлек его на свет и, положив на ладонь, стал рассматривать, нет ли какой перемены. Перемен не было. Зеленый туман все так же клубился внутри. Око было по-прежнему холодно на ощупь, не дать не взять гигантская градина. Улыбнувшись, Рейслин запустил свободную руку под стол, нашаривая трехногую деревянную подставку. Найдя, он поставил ее на стол. Сделана она была довольно скверно. Уж что-то расвыркался бы Флинн, доведись ему увидеть ее. Что поделаешь, мастерить из дерева Рейслин не умел и не любил. Он втайне трудился над этой подставкой несколько долгих дней, пока их фургончик катился вперед по тряским дорогам. И ему было наплевать, красиво она или нет, лишь бы послужила. Он положил Ока на подставку и стал ждать. Ока казалась игрушечным и смешно выглядела на крепкой треноге, но Рейслин был терпелив. Через некоторое время, как он и ожидал, Ока стала расти. А может быть, это уменьшался он сам? Рейслин не взялся бы утверждать наверняка. Он знал только, что Олка было как раз такого размера, какого следовало, а сам он был слишком мал, слишком незначителен даже для того, чтобы просто находиться с ним в одном помещении. Маг решительно тряхнул головой. Он знал, что не должен был поддаваться на подобные хитрости. «Что ж, скоро это будут уже не хитрости, а...» Горло стиснул спазм. Рейслин закашлялся, проклиная свои несчастные легкие. Судорожно вздохнув, он заставил себя дышать ровно и глубоко. «Успокойся», — приказал он себе. «Я должен успокоиться. Я не стану бояться. Я полон сил. Я столько совершил». И он мысленно воззвал Коку. В нем ли какой волшебной силы я сподобился? Зри, что я совершил в омраченном лесу. Зри, что сделал я в Сильванести? Я силен. Я тебя не боюсь». Внутри ока клубился цветной туман. Оно не отвечало ему. Маг ненадолго закрыл глаза, чтобы не видеть ока. Потом, укрепившись душою, вновь посмотрел на него и вздохнул решительный миг приближался. Око достигло своих истинных размеров. Рейстин почти наяву увидел иссохшие, сморщенные руки ларака, обхватившие шар. Молодой маг внутренне содрогнулся. «Нет», решительно сказал он себе, «прекрати», и прогнал видение прочь. Он снова принудил себя успокоиться, ровно дышая, не сводя с око глаз. Потом медленно простер к нему тонкие пальцы, отливавшие металлической желтизной. Помедлив еще миг, он возложил руки на холодный хрусталь и нараспев произнес древние слова. «Аст-белак мой паралан, сухак влар тан, тан гузар Откуда он знал, что именно следовало говорить? Откуда пришли старинные слова, которые должны были сообщить Оку о его присутствии, заставить Ока понимать его речь? Рейстлин не знал. Он знал только, что слова эти всплыли откуда-то из глубины его разума. Что подсказало их? Тот голос, что говорил с ним в Сильванести? Возможно. Впрочем, это не имело значения. Он повторил: Астбилак мой паралан, сухаквлар тантангузар. Переливчатую мерцающую зеленека медленно поглотили мириады сменяющихся красок, от вида которых у Рейстена закружилась голова. Хрусталь до боли холодил его ладони. Райстен был уверен, что вздумаю он оторвать сейчас руки от поверхности ока, на гладком хрустале останутся лохмотья кожи и мяса. Стиснув зубы, он запретил себе обращать внимание на боль и снова прошептал колдовские слова. Пятна и полосы цвета перестали кружиться. В центре шара стал разгораться свет, содержащий в себе все цвета, и ни одного. Рейслин сглотнул, сражаясь с готовым разразиться приступом кашля. И вот из источника света явились две руки. Рейслину отчаянно захотелось отдернуть свои собственные, но прежде чем он смог хотя бы пошевелиться, эти руки сплелись с его руками в могучем пожатии. Око же исчезло. Исчезла и комнатка. Рейслин ничего не видел кругом себя. Ни света, ни тьмы, ничего. Ничего, кроме двух рук, крепко державших его. Ужас подстегнул Рейслина, и он сосредоточил все свое внимание на этих руках. Человеческие, а может эльфийские, старые или молодые, невозможно сказать. Пальцы были длинными и изящными, но хватка их была смертоносна. А выпусти, и будешь плыть в пустоте, пока не сомкнется вокруг милосердная тьма. Цепляясь за эти руки со всей силой, которую придал ему страх, Рейслин вдруг осознал, что они медленно тянули его куда-то, затягивали его в... И Раисли начнулся, как если бы ему плеснули в лицо холодной водой. «Нет», — твердо сказал он разуму, присутствие которого ощущалось в движениях неведомых рук. «Я не поддамся». Как ни страшно было разрывать спасительное пожатие, оказаться затянутым туда было страшней. «Я не отпущу тебя, но и не поддамся», — яростно сообщил он чуждому разуму. Собрав все силы, маг рванул руки к себе. Все замерло. Две воли схлестнулись, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Рейстлин чувствовал, как уходили силы из его тела, как слабели его руки, как на ладонях выступил пот. Руки ока вновь начали потихоньку притягивать его к себе. «Нет!» Рейстлин собрал воедино все свои духовные силы и до предела напряг каждый мускул хилого тела. «Он не поддастся!» И, наконец, медленно-медленно, когда он уже думал, что бешено колотящееся сердце вот-вот выпрыгнет из груди, либо взорвется объятый пламенем мозг, Рейстлин почувствовал, что те чужие руки перестали его куда-то тащить. Они все еще держали его, как и он их, мертвой хваткой, но они более не состязались друг с другом. В их пожатии было уважение, а не борьба. Восторг победы и ощущение магической силы окутали на теплым золотым светом. Наконец-то он смог расслабиться. Дрожа всем телом, он ощутил, что руки ока поддерживали его, вливали в него новые силы. «Что ты такое?» — молча спросил он. «Ты доброе или злое?» «Я ни то, ни другое», — пришел неслышный ответ. «Я все и ничто». Я сущность дракона, вплененная много столетий назад. «Как же ты действуешь?» — спросил Рейстлин. «Как ты повелеваешь драконами?» «Прикажи, и я заставлю их явиться ко мне. Они не могут противиться моему зову. Они исполнят приказ». «Но обратятся ли они против своих нынешних хозяев? Станут ли они мне подчиняться?» «Это зависит от силы хозяина и от связи между ними двоими. Иногда она столь прочна, что дракон остается во власти хозяина. Но большинство исполнит все, что ты велишь». «Они просто не смогут иначе». «Надо будет обдумать это», — пробормотал Рейстлин, чувствуя, что слабеет. «Что-то я не понимаю». «Ни о чем не волнуйся. Я тебе помогу. Теперь, когда мы с тобой связаны, ты сможешь часто прибегать к моей помощи. Я знаю множество тайн, утраченных давным-давно, и все они могут стать твоими». «Какие тайны?» Рейстлин почувствовал, что теряет сознание. Страшные усилия слишком дорого ему обошлось. Он пытался удержать руки, но понял, что его ладони были готовы вот-вот соскользнуть. Руки Око поддерживали его бережно, точно руки матери, держащей младенца. «Успокойся, я не дам тебе упасть. Усни, ты очень устал». «Расскажи мне!» — молча закричал Рейслин. «Я должен знать!» «Пока я могу сказать тебе лишь одно. Ты должен отдохнуть».